Попытки бургундской партии использовать это движение в своих интересах привели после его подавления армоняками к новой вспышке феодальной усобицы. В ходе вновь разгоревшейся гражданской войны обе придворные группировки вели тайные переговоры с Англией, приближая тем самым будущее английское вторжение и поражение Франции. Очередной мир между соперниками, договор в Аррасе 4 сентября 1414 года, запрещал заключать союз с англичанами. Однако в стране не было политической силы, способной сделать этот запрет действенным. Феодальные группировки продолжали поиски соглашения со злейшим врагом Франции. В ходе переговоров намечался будущий союз Англии с герцогом бургунским готовым отдать англичанам все владения лидеров Орлеанской партии. Английское вторжение стало неотвратимым, а ситуация такова, что войну можно было заранее считать проигранной. Карл VI и его окружение из числа арманьяков лишь в 1415 году по-настоящему оценили серьезность создавшегося положения. В то время как новый английский король Генрих V, отвечая желаниям английской знати, активно готовил вторжение во Францию, арманьяки предприняли судорожные попытки добиться договоренности. Их предложение о династическом браке Генриха V и дочери Карла VI было сделано в атмосфере сознательно раздуваемых в Англии антифранцузских настроений. Уже давно распространялись слухи о якобы готовящемся французами предательском нападении на Кале, о намерении извести его жителей с помощью страшных болезней. При дворе говорили о некой измене французов и необходимости их наказать. В ответ на французские мирные предложения Генрих V потребовал в качестве своих законных владений Аквитанию, Нормандию, Анжу, Турень, Пуату, Мен, Пантье, примерно половину Франции. Более 50 лет назад, в 1358 году, такие же непомерные притязания выдвигал Эдуард III. Однако тогда Франция была обескровлена и опустошена войной, лишилась армии короля. Возрождение этих требований Генрихом V фактически означало объявление войны. В августе 1415 года Герольд английского короля вручил Карлу VI письмо, начинавшееся так «Благородному принцу Карлу, нашему кузену и противнику во Франции, Генрих, Божьей милостью король Англии и Франции». Возвратив себе титул французского короля, Генрих V писал, что он обязан во имя справедливости вернуть законные права своих предшественников. Это означало, что он подготовился к войне и считает ее дальнейшую отсрочку под видом переговоров ненужной. Благоприятная ситуация в раздираемой внутренними противоречиями Франции, наметившийся союз с герцогом бургунским широкая поддержка предстоящей войны в широких слоях английского общества, возможность устранить с ее помощью оппозицию части феодалов и горожан в Англии – все эти факторы обусловили английское вторжение 1415 года. Генрих V, оказавшийся неплохим политиком, не мог не сознавать, что со времени Ричарда II непопулярный мир с Францией был одним из истоков оппозиции. Дальнейшее оттягивание войны могло возродить едва приглушенное недовольство знати и ввергнуть Англию в состояние такой же феодальной анархии, которая царила в королевстве Карла VI. Перед самым выступлением армии во Францию при английском дворе был раскрыт очередной заговор против короля, составленный под предлогом незаконности власти ланкастеров. Заговорщики, покушавшиеся на жизнь Генриха V, в очередной раз доказали, что оппозиция жива и представляет серьезную опасность для королевской власти. Английский хронист Беннет связал заговор с подготовкой войны во Франции. Автор утверждал, что заговорщики получили от французов деньги за убийство Генриха V, чтобы предотвратить таким путем высадку в Нормандии. 11 августа 1415 года От берегов Англии отплыла армада, переправлявшая во Францию самую многочисленную и тщательно снаряженную армию за всю историю англо-французской борьбы. Войско Генриха V, по-видимому, насчитывало не менее 30 тысяч человек и имело значительную для того времени артиллерию. Английская высадка произошла не в Кале, как ожидалось, а в одном из важнейших портов Нормандии – Гарфлере. Несмотря на огромные силы англичан и отсутствие помощи со стороны королевской армии, гарнизоны жители города оказали отчаянное сопротивление. Гарфлер был взят лишь после полутора месячной осады и почти полного разрушения английской артиллерии. Армия Генриха V понесла большие потери. К жертвам осады и штурма Гарфлера прибавилась смертность от болезней. Первые шаги экспедиции Генриха V оказались, таким образом, не столь легкими и победоносными, как ожидалось. Вновь английская завоевательная политика столкнулась с сопротивлением, идущим не от королевского двора, занятого интригами и борьбой за власть, а от населения и гарнизона, действовавших по собственному разумению. Генрих V безжалостно расправился с жителями Гарфлера. Оставшиеся в живых были выселены из города превращенного вслед за Кале в английский форпост на побережье. Англичане вновь создавали во Франции почву для ненависти к завоевателям. Делая по-прежнему ставку на устрашение, Генрих V принял решение пройти грандиозным, опустошительным рейдом через Нормандию, Пикардию и Фландрию до Кале. В то время как английская армия, демонстрируя полную безнаказанность и свободу действий во Франции, двинулась вдоль побережья на восток, Французский король пытался собрать войско. По всей стране были разосланы письма, призывающие французов под королевское знамя. Интересной особенностью этих посланий было обращение короля не только к рыцарям, но и к добрым горожанам, которым предлагалось привести в боевую готовность укрепления городов и городские ополчения. Опыт освободительной борьбы времен Карла V не был забыт. Мобилизация армии столкнулась с противодействием герцога бургунского Ради ослабления своих придворных соперников, он по существу уже в 1415 году начал помогать англичанам. Жан Бесстрашный заявил действовавшему от имени короля дофину Людовику, старшему брату будущего короля Карла VII, что не будет ни служить ему, ни защищать его. Более того, герцог бургунский препятствовал присоединению сеньоров к королевскому войску. Его собственный многочисленный отряд, посланный с большим опозданием, естественно, не успел присоединиться к армии до решающего сражения с англичанами. 24 октября 1415 года продвижение английской армии было остановлено французским войском, преградившим ей путь примерно в 60 километрах от Кале, около деревни Азенкур. На следующий день, 25 октября, здесь произошла крупнейшая битва Столетней войны. Прошло более полувека со времени последнего столь же масштабного столкновения двух армий на французской земле при Пуатье. Уроки грандиозных поражений Франции середины XIV века, учтенные в свое время Карлом V и Дюгекленом, были к 1415 году забыты. В ходе феодальных усобиц Погибли созданные в те времена элементы постоянной армии, знакомые с единоначалием, дисциплиной, продуманной тактикой. В битве при Азенкуре английской армии вновь противостояло наспех собранное ополчение из отрядов отдельных сеньоров и городов Франции. Хронист Базен специально подчеркивает, что французское войско было многочисленнее, чем английское, но отличалось крайне слабой дисциплиной, и более низкой военной подготовкой. Командование осуществляли одновременно два военачальника – маршал Бусико и канитабль Карл Дальбре. На деле же каждый крупный сеньор по-прежнему считал себя совершенно самостоятельным. В тактическом отношении это войско попыталось слепо повторить прием, принесший когда-то успех англичанам. Несмотря на то, что французы были инициаторами сражения, Они решили вести оборонительный бой. Не атакуя противника, французская армия в то же время не позволяла ему продвигаться в сторону Кале. Генрих V принял вызов и приказал своим войскам атаковать французских рыцарей. Он обратился к своему войску с воодушевляющей речью. «О, мои добрые товарищи по оружию! Настал момент, когда вам придется сражаться не ради славы, а ради самой жизни!» Основными причинами очередной английской победы были грубые тактические промахи французской армии, отсутствие в ней единого руководства и дисциплины. Позиция французского войска была выбрана неудачно, в тесном пространстве между двумя небольшими лесными массивами. При атаке плотных рядов французского войска английские лучники вместе со спешившимися рыцарями применили новый прием – Отходя, они вбили в землю заостренные колья, на которые должна была напороться французская конница. Это серьезно помешало успеху конной атаки. Французская армия в противоположность английской действовала непродуманно, не проявляя свойственного ее противнику творческого тактического начала. Понеся большой урон в результате первых атак английских лучников, французские рыцари перешли в контратаку. Большая их часть спешилась. Заимствованный из английского опыта прием спешивания рыцарей был применен неудачно. Тяжело вооруженные французские рыцари с трудом двигались по размокшей после сильного дождя земле. С английской стороны им противостояли в основном легко вооруженные воины, которые передвигались гораздо более свободно. Контратака захлебнулась, англичане перешли в наступление и начали теснить противника. В сражении наступил перелом. Английская армия решительно брала верх, поле боя усеяли тела французских рыцарей. В этот решающий момент произошел интереснейший эпизод, важный для понимания дальнейших событий войны во Франции. В разгар боя Генрих V получил известие, что на английский обоз совершено нападение. Английские хронисты единодушно утверждают, что это были грабители, которых прельстила богатая добыча. Однако они же сообщают подробности, заставляющие усомниться в таком объяснении происшедшего. Вместо того, чтобы бежать с добычей, пользуясь суматохой сражения, грабители начали бить в колокола, кричать, что английский король убит, и громко распевать молитву «Тебя, Господи, хвалим!». С таким поведением гораздо более согласуются сообщение французского хрониста Манстреле. По его версии, на английский обоз напали 600 французских крестьян из окрестных деревень во главе с местными рыцарями. Они захватили не только имущество, но и многих англичан. Следовательно, нападение на обоз было настоящим ударом в тыл, нанесенным в решающий момент боя. Эта партизанская вылазка должна была поддержать дух сражающихся, отвлечь англичан и самое главное попытаться заставить многочисленных пленных французских рыцарей забыть о рыцарских законах и снова броситься в бой. Во всяком случае, Генрих V понял происшедшее именно так и приказал немедленно перебить пленных французов. Он навлек этим на себя страшное осуждение современников, но предотвратил возможность переломов сражений. Готовность населения Франции принять активное участие в борьбе пока еще не встретила должного понимания феодалов и короля, но она уже превращалась в постоянный фактор войны против Англии. Битва при азенкуре была проиграна так же сокрушительно и бесповоротно, как когда-то сражение при Слэйсе, Криси и Пуатье. Не существует точных данных о потерях, понесенных Францией в этом сражении. Историки не раз пытались, опираясь на косвенные сведения, определить цифры, которые позволили бы представить масштаб поражения Франции. Результаты этих подсчетов дают значительный разброс. от двух-двух с половиной тысяч погибших рыцарей до восьми тысяч. Однако в любом случае в глазах Фруассара это была гибель цвета рыцарства. Одержав победу, Генрих V проследовал в кале и затем с великим торжеством и огромной добычей вернулся в Англию. Это событие было пышно отмечено по всей стране. Одно за другим следовали торжественные богослужения, устраивались праздничные шествия и тому подобное. Однако Генрих не мог не понимать, что достигнутый военный успех еще не означал победы в войне. Несмотря на гибель нескольких тысяч французских рыцарей при Азенкуре, во Франции еще оставалась армия, многочисленные гарнизоны в крепостях и городах, был жив дух сопротивления завоеванию. Новое военное поражение Франции было воспринято, по словам автора нормандской хроники Кашона, как «очень большой позор для французского королевства». Манстреле сообщает, что жители Парижа справедливо связали это событие с противоречиями и раздорами сеньоров королевской крови и решительно потребовали, чтобы правящий от имени короля дофин Людовик положил конец междоусобицам. Но положение оставалось прежним. В Париже еще сохранялся траур по погибшим в битве при Азинкуре, а герцог Бургундский уже повел свои войска на столицу, чтобы вырвать власть у арманьяков. Силы и внимание правящей группировки были по-прежнему сосредоточены на борьбе за власть, а не на отражении внешней опасности. Королевская власть таким образом оказалась на данном этапе не способной выполнить прогрессивную функцию защиты государственных интересов Франции, как, например, во времена Карла V. Сопротивление завоеванию все больше становилось ненаправляемым из центра делом отдельных лиц городов-отрядов. Большинство мелких и средних феодалов на местах не признавало английской власти. Как писал хронист Кузино, даже после победы Генриха V при Азенкури мало нашлось знатных, которые покорились ему, кроме гасконцев и других людей из их земли. В конце 1415 начале 1416-го года неоднократно происходили англо-французские столкновения у берегов Нормандии и вблизи занятого англичанами Гарфлера. Они неизменно оканчивались поражением разрозненных, не имеющих поддержки короля сил Франции.